Первое кругосветное плавание Магеллана Из Индии Дениска и Гаврюша отправились в Испанию Им посоветовали разыскать Фернана Магеллана, планировавшего грандиозное путешествие вокруг земного шара Так герои оказались на корабле Тринидад Он напоминал уже знакомые каравеллы, но Фернан называл свое судно Карака. Пять кораблей в сумерках блуждали в океане. Магеллан, хромая, подошел и вручил Дениский фонарь. «Подавайте сигналы, так мы не потеряемся». На рассвете после бессонной ночи показались огни. Матрос, сидящий на высокой мачте в вороньем гнезде, оживился. «Капитан-генерал! Похоже, берег близко!» В экипаже началось радостное оживление. Огни на берегу походили то ли на извержение вулкана, то ли на костры, зажженные местными жителями для тепла. Предлагаю назвать это место «Огненная земля». Корабли продолжали пробираться сквозь лабиринт островов и архипелагов. Дениска только успевал удивляться, как моряки умудряются ориентироваться и, не теряя надежды, продвигаются вперед. Кто такой Фернан Магеллан? В историю знаменитый мореплаватель вошел под именем Фернан Магеллан, но изначально он носил португальскую фамилию Магальяинш. Родился будущий путешественник 20 ноября 1480 года на ферме в горах в бедной дворянской семье. Это было так далеко от моря, что о морских путешествиях маленький мальчик даже не мечтал. В 10 лет Фернан неожиданно остался сиротой, но благодаря счастливому случаю и своему происхождению попал вместе со старшим братом на службу к королевской семье. Там братья магалияйндж служили пажами и смогли получить образование. Фернан увлекся географией и астрономией, что пригодилось ему в будущем. Эпоха великих географических открытий уже началась. Как и многих в то время, юного Магеллана вдохновляли путешествия Колумба и Васка-да-Гамы. Несмотря на все трудности и опасности, экспедиции в далекие страны сулили славу и богатство. Желающих находилось много, но опытных моряков на флоте не хватало. Для таких юных офицеров, как Фернан, это был шанс проявить себя, даже не имея морской практики. В возрасте 25 лет, Фернан Магельянш впервые принял участие в морской экспедиции. Путешествие оказалось далеко не увеселительным. Фернану пришлось участвовать в сражениях в Индии и Восточной Африке. Несколько раз он был ранен в бою. Однажды под ним убили лошадь, а в Марокко его ранили в ногу настолько серьезно, что мореплаватель остался хромым до конца жизни. Фернан Магеллан обладал довольно сложным характером за что его недолюбливали ни королевский двор, ни собственный экипаж. Он был замкнутым и немногословным, не пытался специально завоевать чье-то расположение, не умел льстить. Но зато Магеллана признавали непревзойденным профессионалом своего дела, честным, порядочным, живущим по совести, насколько позволяли нравы того времени. Удивительно, но он ни разу не нарушил своих обещаний, Даже тех, что давал аборигенам, хотя многие современники считали, что наивных диких язычников не грех и обмануть. После кругосветной экспедиции Магеллан даже обещал отпустить на волю своего верного раба-переводчика Энрике, купленного на невольничьем рынке в Малайзии. Мореплаватель обозначил свою волю в завещании, опасаясь, что не сможет сдержать слова. К сожалению, после смерти Фернана Экипаж не отпустил раба, поэтому тот просто сбежал, воспользовавшись удобным случаем. Первая экспедиция вокруг света. К началу XVI века никто так и не доказал, что Земля имеет шарообразную форму, а все моря соединяются в единое водное пространство. Точных карт, какими мы привыкли пользоваться сейчас, не существовало. Но маршрут, проложенный васко Гамой из Европы в Юго-Восточную Азию, пользовался спросом. Магеллан тоже ходил по этому пути. Одним из важных портов считался город Малакка в Юго-Восточной Азии, на территории современной Малайзии. После битвы в 1511 году порт перешел во владение Португалии. Торговля в нем шла активно. Расположенные чуть восточнее Малукские острова европейцы называли «островами пряностей». Магеллан, изучив разные источники географии и навигации, предположил, что Колумб был все-таки прав. Другой путь в Индию через Атлантический океан есть, просто его предстоит найти. Путешественник понимал, что способен стать первооткрывателем, но не представлял до конца насколько сложной и смертельно опасной может стать такая экспедиция. В первую очередь Фернан искал, кто сможет стать спонсором такого дорогостоящего и долгого путешествия. Прихватив первый в мире глобус, созданный немецким ученым Мартином Бехаймом, Магеллан отправился к португальскому королю. Но монарха, модель земного шара с нарисованным на ней маршрутом, не впечатлила. Он считал идею абсурдной, и не желал зря тратить деньги. Но мореплаватель не собирался так просто отказываться от своей затеи. В то время шло противостояние между португальцами и испанцами. Обе державы обладали мощным флотом и боролись за новые богатые колонии. Не получив поддержки в Португалии, Фернан отправился в соседнюю Испанию. Он не просто переехал в эту страну, а даже изменил свою фамилию Магальянч на испанскую Магеллан под которой мы и знаем этого отчаянного путешественника. Молодой король Испании Карлос I благосклонно принял португальского мореплавателя, перешедшего под испанские знамена. Он оценил все выгоды этого предприятия, поэтому согласился выделить пять кораблей и содержать экспедицию в течение двух лет. 20 сентября 1519 года Из испанского порта Сан-Лукар отправилась в неизвестность небольшая эскадра из пяти судов – концепсион Сантьяго, Сан-Антонио, Виктория и флагманский корабль Тринидад, на котором шел сам Фернан Магеллан. В экспедиции участвовало почти 300 моряков, причем это были не только испанцы и португальцы, но и представители многих других национальностей. Корабли отличались небольшим размером и, конечно, не особо подходили для длительных океанских переходов. Из оборудования на них были только компас, астролябия и песочные часы. Еще Магеллан выработал систему сигнальных огней, чтобы корабли не теряли друг друга из виду в темноте или тумане. Обстановка в эскадре была довольно напряженная. Переход через Атлантический океан получился изнурительным и долгим. Из-за языка, религии и политических взглядов в экипаже то и дело вспыхивали стычки и мятежи. Тут пригодился военный опыт Магеллана. Ему удавалось подавлять бунты, но для этого приходилось демонстрировать свою силу. Одних мятежников высадили на берег умирать от голода, других прилюдно казнили, чтобы подчинялись остальные. Но недовольство среди моряков сохранялось. Корабли продвигались все южнее. Погода портилась, запасы заканчивались, впереди ждала полная неизвестность. Магеллан, возможно, не доверяя другим капитанам, ни с кем не делился своими точными планами и предпочитал отмалчиваться, хотя не исключено, что он и сам до конца не знал, куда ведет за собой сотни моряков. Фернан предполагал, что между Атлантическим океаном и Южным морем должен быть пролив, через который удастся попасть в Индию. Корабли плыли практически вслепую, без карты навигаторов. Во время шторма одно судно даже потерпело крушение. Магеллан ошибся с расчетами. Вместо нескольких недель поиски пролива, названного позже Магеллановым, заняли несколько месяцев. Эскадра попала в лабиринт островов и фьордов на юге Бразилии. Терпение и силы экипажа заканчивались, запасы провианта и воды тоже. А пополнить их было негде. Но возвращаться назад Магеллан не собирался. И однажды экипаж одного из кораблей, забрав большую часть провианта, отправился обратно в Испанию, покинув своих товарищей. В итоге 28 ноября 1520 года до океана добрались только три корабля. Погода стояла настолько спокойная, что океан решили назвать Тихим, Маре... Пацификум. Но, к сожалению, Магеллан не подозревал, насколько огромна эта масса воды. Максимальная ширина данного водного пространства 19 800 километров. А общая площадь занимает 49,5% от территории всей нашей планеты Земля. Это самый глубокий океан в мире. Но Фернан Магеллан об этом не знал и сильно просчитался с длительностью плавания. Экипаж страдал от голода и цинги, проклиная своего флотоводца, но продолжал продвигаться к заветной цели. Весной 1521 года Магеллан и его спутники стали первыми европейцами, прибывшими на Филиппинские острова. Местные жители встретили их довольно добродушно, угостив фруктами. Исследуя Юго-Восточную Азию, Фернан Магеллан пытался налаживать торговые связи, распространять христианство и влияние испанского королевства. Но далеко не все шло гладко. На маленьком Филиппинском острове Мактан произошла стычка, во время которой опытный мореплаватель и воин погиб, так и не осуществив свою мечту. Это случилось 27 апреля 1521 года. Из экспедиции уцелело два корабля. Флотилию возглавил бывший мятежник Хуан Себастьян де Элькано. Опытных навигаторов не хватало, поэтому до заветных Малукских островов пряностей пришлось добираться еще несколько месяцев. Но, наконец, у моряков появилась надежда, что в родную страну они смогут вернуться не только живыми, но и богатыми. Только следуя изначальной идее, чтобы доказать, что Земля круглая, Возвращаться нужно было не через Тихий океан, а через Индийский. Ситуация осложнялась тем, что там повсюду курсировали корабли португальцев, которые расправлялись с конкурентами без лишних разговоров. И тогда Элькано решил отправиться домой в Испанию нон-стоп, не заходя ни в один порт, не становясь на якорь и спустившись ниже к Антарктиде. Корабль загрузили специями, водой и провиантом. Помимо 47 европейцев, на борт взяли еще 19 малайцев из местных жителей. Задумка удалась, но путешествие заняло почти 7 месяцев. 4 сентября 1522 года корабль «Виктория» вернулся в Испанию спустя 2 года и 6 месяцев с начала путешествия. За это время было пройдено расстояние в два с лишним раза больше длины экватора, примерно 86 тысяч километров. Из всей экспедиции выжили только 18 европейцев и трое малайцев, чье состояние здоровья оставляло желать лучшего. Но даже один корабль из пяти, нагруженный до отказа специями, окупил все расходы испанского короля. Самое главное, моряки своим возвращением окончательно доказали, что Земля круглая, а все моря соединены в одно целое. Это открытие имело огромное значение для географии. Рекорды морских кругосветных путешествий После кругосветного плавания Магеллана прошло несколько сотен лет, но до сих пор многие люди по-прежнему мечтают обогнуть земной шар. За это время были установлены различные рекорды. Впервые в одиночку на парусной яхте обогнул земной шар яхтсмен из Канады Джошуа Слокан на шлюпке «Спрей». Стартовав в 1895 году, он вернулся домой спустя три года. Самое быстрое кругосветное плавание удалось совершить шести морякам на суперскоростном тримаране «Айдек-3» в 2017 году. Путешествие заняло 40 дней, 23 часа, 30 минут и 30 секунд. За это время они преодолели 26 412 миль со средней скоростью 26,85 узла. Яхтсменка Кирстен Нойшефер из ЮАР стала первой в истории женщиной, выигравшей одиночную кругосветную гонку Golden Globe Race 2022. Ее официальное финишное время – 233 дня, 20 часов, 43 минуты и 47 секунд. При этом во время гонки она спасла финского шкипера. Самым молодым в мире человеком, совершившим в 2010 году на парусной яхте кругосветное путешествие нон-стоп, признана Джессика Уотсон из Австралии. На яхте «Элла Спинк Лейди» длиной 10 метров Джессика провела 210 дней. На следующий день после финиша ей исполнилось 17 лет. Японец Минор Сайто восемь раз обошел в одиночку земной шар на яхте. На момент последней кругосветки ему исполнился 71 год. В 2011 году он усложнил себе задачу и отправился покорять океан против течения. Если сложить все морские мили, пройденные японским яхтсменом, то получится расстояние, близкое к расстоянию от Земли до Луны. Старейший человек в мире, прошедший кругосветку в одиночку, англичанка Жанна Сократ. Это произошло в 2019 году, когда леди исполнилось 77 лет. В океане она провела 330 дней. Задание. Моряки совсем выбились из сил. Помоги провести корабли Магеллана сквозь лабиринт островов и выйти в Тихий океан через пролив. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.